Глава десятая Худой черноглазый ювелир стоял у входа в свой магазин в такой же позе, как и накануне. Когда я появился, он бросил на меня такой же многозначительный взгляд. Ничего не изменилось и в книжной лавке. Та же лампа, тот же маленький секретер в углу, та же блондинка с пепельными волосами, в таком же черном под замшу платье с такой же, как и в прошлый раз, фальшивой улыбочкой на лице. «Что вам?» — вставая мне навстречу, начала она и осеклась. Вздрогнули пальцы с серебряными ногтями. На губах заиграла натянутая улыбка, а вернее гримаса. «Это опять я», — весело сказал я и помахал сигаретой. «Сегодня мистер Гейгер в магазине?» К сожалению, нет. Нет. Простите, вы... Вы, кажется, хотели... Я сдернул темные очки и мягко постучал душкой по кисти левой руки. Я был само изящество. Если только можно назвать изящным, существо весом в сто девяносто фунтов. — Вчера я морочил вам голову, — прошептал я. — Что поделаешь, работа такая? У меня кое-что для него есть. Он об этом давно мечтал. Пальцы с серебряными ногтями нервно пробежали по пепельным волосам над маленьким, оттянутым под тяжестью клипсы ухом. — Так вы поставщик? — сказала она. — Знаете что, приходите завтра. Завтра, я думаю, он будет. «Не валяйте, дурака!» — сказал я. «Я же его деловой партнер!» Ее глаза осузились и сверкнули зеленоватым огоньком, словно ручеек в чаще леса. Она вцепилась своими длинными ногтями себе в ладонь, придирчиво на меня посмотрела и выдохнула воздух. «Он болен?» «Я мог бы зайти к нему домой», — поспешил сказать я. «Время ведь не ждет». «Вы... вы...» — блондинка лишилась дара речи, и, казалось, вот-вот лишится чувств. Она дрожала всем телом, а щеки у нее тряслись, точно поднявшееся тесто. Наконец, с большим трудом, она взяла себя в руки и возвратила улыбку на место, хотя та все время и норовила исчезнуть снова. «Понимаете, — выжила она из себя, — понимаете, его нет в городе» поэтому к нему домой ехать бессмысленно. Вы не могли бы прийти сюда завтра? Только я открыл рот, чтобы ей возразить, как дверь в перегородке приоткрылась, и из-за нее выглянул высокий, смуглый, красивый парень в короткой кожаной куртке, с бледным лицом и плотно сжатыми губами. Увидев меня, он тут же захлопнул дверь снова, однако я успел заметить стоявшие на полу у него за спиной деревянные ящики. Они были выложены газетами и, как попало, набиты книгами. Упаковывал ящики какой-то тип в новеньком комбинезоне. Товар Гейгера переправлялся в укромное место. Когда дверь в перегородке закрылась, Я опять водрузил на нос темные очки и, приподняв шляпу, сказал блондинке, — ну что ж, завтра так завтра. С удовольствием вручил бы вам свою визитную карточку, но вы же сами понимаете. — Да, понимаю. Блондинка опять вздрогнула и издала, надув ярко накрашенные губки, какой-то едва слышный свистящий звук, а я вышел на улицу, прошел по бульвару до перекрестка. Повернул за угол и по узкой параллельной бульвару улочке подошел к магазину сзади. Перед дверью в книжную лавку стоял небольшой фургон черного цвета с решетчатыми бортами. Тип в новеньком комбинезоне выносил из магазина ящики и складывал их в кузов. Я вернулся на бульвар, прошел квартал в сторону гейгоровского магазина и увидел стоящее у пожарного крана такси. За рулем сидел румяный парень и читал комиксы. Я просунул голову в машину, показал таксисту доллар и сказал, покатаемся, надо одного типа выследить. Он осмотрел меня с ног до головы. Сыщик, частный. Таксист заткнул журнал за зеркало заднего вида и с улыбкой сказал, годится. Это работа по мне, шеф. Я сел в такси, мы свернули с бульвара в переулок и остановились против заднего входа в магазин Гейгера, рядом с еще одним пожарным краном. Сложив в кузов десятка-полтора ящиков, тип в новеньком комбинезоне закрыл задние дверцы, поднял подножку и сел в кабину. За ним скомандовал я таксисту. Тип в комбинезоне завел мотор, зыркнул глазами по переулку и, проехав назад, свернул налево. Свернули и мы. Я заметил, что фургон повернул в сторону Франклина и велел таксисту догнать его, но когда мы доехали до Франклина, фургон опережал нас уже квартала на два. По дороге на Вайн, в самом Вайне, и всю дорогу до Вестерна, Фургон маячил далеко впереди. Дорога была забита, и моему краснощекому шоферу никак не удавалось сократить дистанцию. Я сделал ему внушение, но тут фургон, оторвавшийся от нас на весьма почтительное расстояние, свернул опять, на этот раз на Бриттани Плейс. Когда же вслед за ним свернули туда и мы, грузовик исчез. Краснощекий промямлил через стеклянную перегородку что-то в свое оправдание, и мы поехали в гору со скоростью 4 мили в час, вертя головами во все стороны, а вдруг фургон спрятался в кустах. Через два квартала на перекрестке Бриттани Плейс с Рэндал Плейс перед нами вырос белый многоэтажный жилой дом, который своим фасадом выходил на Рэндал, а въездом в подземный гараж — На Бриттоне. Мы медленно ехали мимо дома. Таксист уговаривал меня, что фургон не мог далеко уехать. Но тут, повернув голову, я совершенно неожиданно увидел, что фургон с открытой задней дверцей стоит под аркой белого здания у въезда в гараж. Мы обогнули дом, остановились у подъезда, и я вошел внутрь. В холле было пусто. Домофон отсутствовал. Над стоявшим у стены письменным столом тянулся длинный ряд выкрашенных в золотистый цвет почтовых ящиков. Я пробежал глазами фамилии жильцов. Квартиру под номером 405 занимал некто Джозеф Броди. В свое время некто Джо Броди получил от генерала Стернвуда пять тысяч долларов за то, чтобы он отстал от Кармен и занялся какой-нибудь другой девицей. Возможно, владелец квартиры номер 405 — Джозеф Броди и вымогатель Джо Броди. Одно и то же лицо. Возможно, и даже очень. Я прошел вдоль стены к шахте лифта. Его крышка находилась на одном уровне с полом второго этажа. Наверх вела выложенная кафелем лестница. Рядом была дверь с надписью «Гараж». Я открыл ее и по узким ступенькам спустился в подвал. Дверь лифта была открыта. Тип в новеньком комбинезоне, тяжело дыша, грузил в кабину ящики с книгами. Я остановился поодаль, закурил и стал наблюдать, как он носит книги. Ему это явно не понравилось. — Смотри, как бы перевеса не получилось, — сказал я, помолчав. — Больше полутонны этот лифт не поднимает. Кому товар везешь? — Броди. — В четыреста пятую, — ответил грузчик. — А ты кто, управляющий? — Он. — Добра, я вижу, тут хватает. — Тоже мне добро. — Книги это. — буркнул грузчик, — метнув на меня злобный взгляд светлых с белым ободком глаз. «Каждая коробка, считай, сто фунтов весит. Что ж мне их на своем горбу носить? Главное, чтоб перевеса не было», — повторил я. Загрузив шесть ящиков, он вошел в лифт и захлопнул дверцы, а я поднялся в холл, вышел на улицу, сел в такси, и поехал в центр, к себе в контору. Краснощекому я заплатил гораздо больше, чем он заслуживал. А он в благодарность вручил мне свою измятую визитную карточку, которую я против обыкновения не стал выбрасывать в стоявшую у лифта керамическую вазу с песком. На седьмом этаже я снимал под контору полторы комнаты. Полторы, потому что одна комната была перегорожена на, собственно, кабинет и приемную. На двери, ведущей в приемную, значилась моя фамилия, только фамилия и ничего больше. Дверь в приемную я никогда не запирал, чтобы было где меня подождать, если клиент явится в мое отсутствие. Клиент явился в мое отсутствие.